А как это голыми руками, не поверил Данила. Ну, самодельными лапами посрывали костыли, немного раздвинули рельсы. Вот и вся наша техника. Что скажешь на это? Их с Надеждой посмотрел на Данила. Сказать можно только одно: эту технику надо усовершенствовать. Но как? Чигирин даже поднялся с чурбана, на котором сидел. Нет у нас ни грамма взрывчатки. А может где-нибудь поблизости видели не взорвавшуюся авиабомбу? О, такое лих найдется? Обрадовался Чигирин. Одна под самый дубравый хвост показывает. Только как ты доберешься до ее внутренностей? А это дело не мудрое. Вывернем капсуль детонатор, обшивку разгрызем зубилом. И тогда можно спокойно резать тол для самодельной мины. Всё это так, закивал головой Чигирин. А она подлая подзубила мне взорвётся? И такое может быть. Всё в руках Божьих, усмехнулся Данила. Он ещё и посмеивается, и Чигирин вытер рукой лицо, даже в жар бросило. Наша техника была очень отсталая, а твоя страшная ну пока другой не имеем. Вот и думай, думай, как переплыть Дунай, трехнул седыми кудрями Сагайдак и словно с сожалением посмотрел на Данила. Уже будто и запахло взрывчаткой. А где теперь достать детонаторы? Вот ну, чего не знаю, того не знаю. Правда, у меня случайно сохранилась одна запальная трубка, самодельная. А как это самодельная? оживился Сагайдак. Но мы так делали у себя. В детонатор вставляли кусок бигфордвого шнура, для надёжности зажимали плоскогубцами, потом к бигфордвому шнуру ещё привязывали кусочек пенькового. О, поглядеть. И Данила вынул из торбочки запальную трубку. Сагайдак взял её так, будто это была драгоценность, пристально осмотрел её, покрутил в руках и вернул Данилу. Ну что ж, помогай доля, да защитя от недоли. Спасибо, хоть это добро завалялось. Голодный? Нет. Тогда сразу же за авиа бомбой. Может хоть позавтракаем? Как же на тощак ехать? Возмутился Чигирин. Легче будет конем и колесом. Ну та раз бульба. Ну если ехать, так ехать. Что, Данил Максимыч? надо брать с собой добрых коней, лопату и верёвки, плоскогубцы, напильник, зубило и молоток. Кажется, всё. Обрадовался Данила, что сразу же для него нашлась партизанская работа. Хотя, если подумать, не велика эта радость возиться с бомбой. И как об этом сказать Мирославе? Оно бы лучше не говорить о таком. Зачем вызывать тревогу и слёзы, а если случится с ним непоправимое, может сегодня и дыма не останется от тебя. И жаль стало вдруг белого света своей жизни. Он нашёл Мирославу возле девичьей землянки. "Как, милый?" не голосом, глазами спросила и потянулась к нему. "Всё хорошо. Уже и дело есть." Мирослава грустно посмотрела на него, нелёгкая. Ну, что почём, так не очень. Всё-таки нашёл, как сказать, и рукой бережно коснулся её стана. Но Мирослава что-то почувствовала, и голос её стал по-матерински низким, как в час их первого прощания. Береги себя, Данилка. Береги. Постараюсь, с беззаботным видом ответил Данила. Как потяжелели твои волосы? Потому что выпала роса, покачала головой Мирослав, роса войны. Данила же снова вспомнила своё. Вот так они и говорили о любви. По самой стабилизатор вошла в землю та бомба, которые целились в дорогу. Упала она недалеко от неё возле дубравы. Данила и близнецы покружили возле бомбы. И взялись за лопаты. Чернозём с травой полетел во все стороны, обнажая металлическое тело. Тучная у нас свинка, пошлёпал рукой бомбу Василь. Летела она вниз. А не полетим ли теперь с ней вверх? шутит Роман и пристально смотрит на Данила. А разве он знает, что будет потом? однако успокаивает хлопцев. От ее начинки полетят в присподнюю враги и проникает ухом к обшивке. Что же она может сказать? Многое может сказать, если в ней лежит чертова машинка. Василий бледнеет, а Роман улыбается. С чего бы? Когда бомбу сообща повернули на бок, Данила отогнал подальше от ямы близнецов. Он сам примостился возле неё и принялся вывинчивать капсюль детонатор. В ход пошли напильник и плоскогубцы. Обезвредить бомбу удалось быстрее, чем ожидали. И он начал заарканивать её верёвками. Затем Данила выскочил из ямы, кликнул близнецов, чтобы привели коней. Братья подъехали на своих красногривых осадили их назад к бомбе и проворно начали крепить верёвки, что тянулись от бомбы до волка. Ретивые кони выхватили смертоносный груз и перекатывая его по траве, потащили в лес. На поляне бомбу освободили от верёвок. Данила подошёл к возу, на котором сидели Сагайдак и Чигирин, взял из сундучка молоток, зубило и сказал а теперь на всякий случай отъезжайте подальше от нашей игрушки только осторожнее хлопче умоляюще посмотрел на него чигирин буду стараться данила подошёл к близнецам которые уже уселись на бомбе словно на бревне и курили самодельные цигарки и вы хлопцы подальше от этой беды Как тут подальше? Удивился Роман. А кто же у нас будет молотобойцем? Я, коротко ответил Данила. Но для чего вам столько славы? Примите меня хоть подъемщиком к ней, и в улыбке показались все зубы. Иди, Роман, не морочь голову. Вот уж такого никогда не ожидал от вас. Пойду жаловаться Мираславе. Когда близнецы отошли к возу, где сидели Сагайдак и Чигирин, Данила приложил зубило к бомбе, чтобы разрубить её поперёк, и слегка ударил молотком. Зубило скользнуло, а на железе остался шрам. Молчишь, прислушался к бомбе. Ещё удар? Ещё сильнее? И зубило пробивает металлическую обшивку. Неуверенная улыбка пробежала по его лицу. Теперь легче было распарывать одежду бомбы, увереннее действовали и молоток, и зубило, а крошки тола начали высыпаться на траву. Вот что им сейчас дороже золота. За работой Данила не заметил, как к нему подошли Сагайдак, Чигирин и Близнецы. Как оно спросился Гайдак. Скоро из одной бомбы будем иметь две миски с столом, ответил Данила и вытер с алба капли пота. Сагайдак присел на корточки возле бомбы, нашёл на траве сухую ветку, разломил её на четыре части, три воткнул в землю, подровнял, а четвёртый накрылых и покосился на Данила. Догадываешься, хлопчик, куда вода течёт? Вода, наверное, течёт под мост, в тон ему ответил Данила, догадливый. Так вот, этот мост не даёт мне покоя. Всё человеку не даёт покоя, осуждающе заметил Чигирин. И чёрный шлях, и железная дорога, и мост, и ненавистная безбородка и круговая оборона возле землянок. Ночью тайком сам берётся за лопату. "Ну хватит уже, Михаил Иванович", поморщился Сагайдак. Данила улыбнулся ему. "Мы, товарищ командир, позаботимся о вашем покое".